Он вновь взял ее ладонь, поднес к губам и поцеловал. Потом сделал паузу и заговорил вновь. «Любовь моя, не согласились бы вы, чтобы во время вашей беременности помощь несчастным французским иммигрантам оказывалась только из этого дома? Ведь найдется же кто-то еще, чтобы заниматься этой работой, пусть не такой умелый, как вы. Почему бы вашим помощникам не приходить сюда, чтобы рассказывать о состоянии дел и получать ваши советы? Здесь же вы могли бы все вместе составлять и планы на будущее. Я вполне допускаю, что может понадобиться и моя помощь, поэтому вы всегда будете знать, где меня найти». Джастин с немым вопросом посмотрел на Даниэль, но та продолжала молчать. Тогда он глубоко вздохнул и продолжил. «Вы должны понять, все это лишь мои пожелания и просьбы. Я буду счастлив, если вы с ними согласитесь, но если нет, я покорно смирюсь». Просто мне хотелось бы чувствовать, что я и наш ребенок значим для вас не меньше всего остального мира. И еще я хочу сказать, что для меня вы и наш малыш — все на свете. И так будет всегда. Тяжелая слеза скатилась по щеке Даниэль и, упав на руку графа, обожгла ее. «Смотрите, милорд, что вы со мной сделали. Вы столь умны, что можете мгновенно изменить все так, как вам представляется правильным. Например, сейчас я чувствую себя виноватой, и это вместо того, чтобы разозлиться, проявить твердость и заставить вас посмотреть на все с моей колокольни. Вы уже это сделали, Данни. Поэтому мы сейчас и ведем подобный разговор». «Но вы еще не ответили, согласны ли исполнить мою просьбу?» «Вы сами знаете, милорд, что другого выбора мне не осталось. Я буду сопротивляться вашему диктату, но я не могу противостоять своей любви к вам и здравому смыслу. И это навсегда. Вы время от времени, возможно, будете напоминать мне о том, что произошло», особенно когда я вновь займусь своими благотворительными делами. Но при этом прошу вас, не будьте чересчур агрессивны и придирчивы». Даниэль посмотрела на Джастина, и в ее взгляде не было ни обвинения, ни упрека, ни тяжелого воспоминания о только что пережитом. «Вам обязательно надо было выпить тогда опиумную настойку, Даниэль!» Снова вздохнул граф. «Вот я и разозлился, доказывая, что это необходимо сделать. Извините, но я не могу обещать, что впредь буду вести себя иначе в подобных обстоятельствах». Даниэль неожиданно тихо засмеялась, и Джастин сразу же почувствовал, Огромное облегчение. «У нас с вами просто удивительный разговор, Даниэль», — улыбнулся он. «Мы танцуем друг около друга, уступая понемногу то в одном, то в другом. Какая-то игра в поддавки. Но мне кажется, что взаимопонимание мы все-таки нашли. Видимо, я обречен всю жизнь страдать головными болями» и испытывать всяческие беспокойства. И еще обречен на то, что женщина в моей постели станет матерью моих детей только при условии своей полной независимости. Я очень бы хотел принять все это, еще больше полюбить. Но, Данни, умоляю вас скрывать от общества, в каком кошмаре мне приходится жить. «Вы считаете вашу жизнь кошмаром? А разве это не так, если меня оскорбляет девятнадцатилетний ребенок?» Даниэль зашевелилась под одеялом, затем вынырнула из-под него и, повиснув на шее Джастина, с громким смехом повалила его рядом с собой на кровать.